Роберт Бернс, 1759-1796 годы. Шотландский поэт, сын бедного фермера, Бернс не мог получить систематического образования и литературными успехами был обязан исключительно своему дарованию и упорному труду. Уже первый поэтический сборник Бернса, стихотворение, написанное преимущественно на шотландском диалекте, 1786 год, получил широкое признание. Основной темой творчества Бернса является тема естественного человека, личности, не скованной социальными предрассудками. Его произведения, тесно связанные с шотландским фольклором, глубоко народны, они проникнуты духом человеческой солидарности и презрения к собственнической морали. Бернс, по воспоминаниям Лафарга, был одним из любимейших поэтов Маркса. В нашей стране Бернс – один из самых популярных зарубежных поэтов. Джон – ячменное зерно. Трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон – ячменное зерно.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 не высыхает дно в бочонке где клокочет джон ячменное зерно перевод самуила яклича маршака роберт дернс голь гулящая кантата отрывки речитатив Когда, как ройни топырей, Листву пожухлую борей По воздуху гоняет, Когда морозец молодой атыни Уже седой и за щипает, Тут к дусе-нансе в поздний час Веселые галахи, братва-бродяжья, Собралась пропиться до рубахи. Буянили, горланили и пели кто о чем, И хлопали и топали аж плошки ходуном. В мундире драном и с сумой Был тут служивый отставной, У печки грелся жаркой, И от севухи окосев, К солдату на колени сев, Забавилась сударка. И целовал Горюн в уста Свою хмельную Любу, И как за милостынькой та Вновь подставляла губы, И чокались, и чмокались По десять раз подряд, И вольную раздольную... Песнь затянул солдат. Песня на мотив «Солдатская утеха». Я марсова отродье, и раны мне в угодье. Их будто бы медали ношу всегда с собой. За девку в бок пырнули, французы в грудь пальнули. Всадили мне две пули под барабанный бой. Прошел науку рана, убранного кургана, Где жизнь от смертной раны Скончал бригадный мой. Но отслужил я скоро, Когда мы без измора С напору взяли моро Под барабанный бой. На флоте очутился, И там я поплатился Солдатской чести ради Рукою и ногой. Но знай, страна родная, На клюшке ковыляя, коль надо, В строй я стану под барабанный бой. Пусть нынче я бродяжка, Пусть с костылем и тяжко, Зато с ума да фляжка Да жонка есть со мной. Так мне и горе мало, Хожу я, как бывало, Ходил в мундире алом под барабанный бой. Пускай в тряпье убогом Шатаюсь по дорогам, И сплю порой под стогом, Пусть волос стал седой. Нехаю жизнь такую, С бутылкой потолкую, Так хоть и чертов вздую Под барабанный бой. Речитатив. Он кончил, крыша затряслась, Отрявкнувшего хора, Две крысы в ужасе мечась, Едва укрылись в норы, Скрипач бродячий тот же час солдату крикнул «Фора!», но тут сударка поднялась, и все затихло скоро. Песня на мотив «Красавец-солдат». И я была в девках, когда, не скажусь, а все, как бывало, с парнями вожусь. С драгоном мамаша спозналась когда-то, Так диваль, что жизнь мне не в жизнь без солдата. Эх, пой, да гуляй. И так далее. Был первенький мой, что цветочек румян. По должности лихо стучал в барабан. Ядрёный, что репка, одет фронтовато. Так можно ли не быть без ума от солдата? Эх, пой, да гуляй. И так далее. Потом подвернулся мне поп полковой, Хоть старенький попик да славный такой, Коль душу он након, так плотью отплата. Тут я и избегла от красавца-солдата, Эх, пой догуляй да И так далее. С блажным запивохой соскучилась я, Весь полк, почитай, перебрала в мужья, «Уж больно слаба я до ихнего брата, Подай мне и только красавца-солдата, Эх, пой, да гуляй!» И так далее. А как замирились, пошла я с сумой Да мне повстречался любезненький мой Калека-мундир на заплате-заплата, в Вдругорец влюбилась я с горя в солдата, Эх, пой, да гуляй! И так далее. «Я жизнь, почитаю уж скончала свою, А все за компанию пью да пою, Ежели чаркой бываю богата, Так пью за здоровье героя-солдата, Эх, пой да гуляй!» И так далее. Речитатив. В кроме с площадным шутом За медника сидела. Они любились под хмельком, Да песен не было им дела. Вдруг шут от браги обалделый, Бобенку чмок, что было сил. Его волынка задудела, И скорбно он заголосил. Песня. На мотив Старый сэр Симон. Сэр умник дурит, как напьется. Сэр вор, как попался в просак. Суду в своей дури клянется. А я без обману дурак. Букварь моя бабка дала мне, И в школу пошел я тогда. До грамота впрок не пошла мне. Балда он и будет балда. Полжизни на кралей кладу я, За чарку и жизнь положу. А что же и взять, собалдуя, Как сам на себя погляжу? В колодках меня потомили, Беду кулаком де развел, И в церкви меня срамили, Рукой де попал под подол. Любила прокинуть не раз, Зато и даю кувырки я. Сам главный министр гораст на апракетонты такие. Хужимками тешит народ, отец долгогривый со вздохом, Когда скоморохов клянет, подобен он сам скоморохам. А песенку кончу я так. Кто глуп, тот от дури не спрячется, И тот, кто не в шутку дурак, дурее того». Кто дурачится? Перевод Сергея Владимировича Петрова. Петров Сергей Владимирович родился в 1911 году. Поэт и переводчик. Переводит как стихи, так и прозу с немецкого, французского, английского и скандинавских языков. В его переводе публиковались стихотворения Бернса, Скотта, Мейера, Бодлера, Маларме, Рильке и других поэтов. Автор нескольких статей по лингвистике и теории художественного перевода. Пробираясь до галитки, полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером во ржи.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 Песнь беднякам. Чем живу я, и сам не пойму. Никому не обязан за то Я помочь не могу никому, Да и мне не поможет никто. Шапки я лишний раз не сниму, Но и мне не снимают зато. Не подставлю ноги никому, Но и мне не подставит никто. К сердцу крепко подругу прижму, И она меня любит зато, не ревнуя ее никому, и ко мне не ревнует никто. Дела нет до меня никому, до других мне нет дела зато. Мог бы плакать, роптать, да к чему, и при мне не ропщи уж никто. Перевод Василия Степановича Курочкина. Курочкин Василий Степанович, 1831-1875 годы. Поэт-сатирик, редактор революционно-демократического сатиритического журнала «Искра», 1859-1873 годы. Переводчик. Получил известность благодаря переводам из Беранже, которого он представил русскому читателю как народного революционного поэта. Курочкин переводил и других европейских поэтов, преимущественно французских. Не стремясь к буквальной точности перевода, он заботился главным образом о передаче идейного смысла подлинника и нередко приближал переводимые им тексты к условиям русской действительности, что и делало их острым оружием в общественной борьбе 60-х годов. Эта особенность в известной мере присуща и единственному его переводу из Нбернса «Песни бедняка». Джону Андерсону Джон Андерсон, сердечный друг, Как мы сошлись с тобой, Был гладок лоб твой, И как смоль был чёрен волос твой, Теперь морщины по лицу, И снег житейских вьюг в твоих кудрях. Но Бог хранит тебя, сердечный друг. Джон Андерсон, сердечный друг, Мы вместе в гору шли, И сколько мы счастливых дней Друг с другом провели. Теперь нам под гору плестись, Но мы рука с рукой пойдем И вместе под горой заснем, сердечный мой. Перевод Михаила Лареновича Михайлова «Макферсон перед казнью» «Так весело, отчаянно шел к он, В последний час, в последний пляс пустился Макферсон. Привет вам, тюрьмы короля, где жизнь влачат рабы, Меня сегодня ждет петля и гладкие столбы».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 честная бедность кто честной бедности своей стыдится и все прочее тот самый жалкий из людей трусливый раб и прочее при всем при том при всем при том пускай бедным мы с вами богатство штамп на золотом а золотой мы сами Мы хлеб едим и воду пьём, Мы укрываемся, трепьём И всё такое прочее, А между тем дурак и плут, Одеты в шёлк и вина пьют И всё такое прочее. При всём при том, при всём при том, Судите не по платью, Кто честным кормится трудом, Таких зову я знатью. Вот этот шут... Природный лорд, ему должны мы кланяться, Но пусть он чопоренный горд, Бревно бревном останется. При всем при том, при всем при том, Хоть весь он в позументах, Бревно останется бревном И в орденах, и в лентах. Король лакея своего назначит генералом, Но он не может никого назначить честным малым. При всем при том, При всем притом награды, лесть и прочее Не заменяют ум и честь и все такое прочее. Настанет день и час пробьет, Когда уму и чести на всей земле Придет черед стоять на первом месте. При всем притом, при всем притом Могу вам предсказать я, Что будет день, когда кругом Все люди станут братья. Перевод Маршака Ночлег в пути Меня в горах застигла тьма, Январский ветер, колкий снег. Закрылись наглухо дома, И я не мог найти ночлег. По счастью, девушка одна Со мною встретилась в пути, И предложила мне она В ее укромный дом войти. Я низко поклонился ей, той, что спасла меня в метель, Учтиво поклонился ей и попросил послать постель. Она тончайшим полотном заслала скромную кровать И, угостив меня вином, мне пожелала сладко спать. Расстаться с ней мне было жаль, и чтобы ей не дать уйти, Спросил я девушку, нельзя ли еще подушку принести. Она подушку принесла под изголовье мое, И так мила она была, что крепко обнял я ее. В ее щеках зарделась кровь, до ярких вспыхнули огня, «Коль есть у вас ко мне любовь, Оставьте девушкой меня». Был мягок шелк ее волос, И завивался точно хмель. Она была душистей рос, Та, что послала мне постель. А грудь ее была кругла, казалась ранняя зима Своим дыханием намела Два этих маленьких холма. Я целовал ее в уста, ту, что послала мне постель, и вся она была чиста, как эта горная метель. Она не спорила со мной, не открывала милых глаз, и между мною и стеной она уснула в поздний час. Проснувшись в первом свете дня, в подругу я влюбился в вновь. «Ах, погубили вы меня!» — сказала мне моя любовь. Целуя веки влажных глаз И локон, вьющийся, как хмель, Сказал я много-много раз, Ты будешь мне стелить постель. Потом иглу взяла она И села шить рубашку мне. Январским утром у окна Она рубашку шила мне. Мелькают дни, идут года, Цветы цветут, метет метель. Но не забуду никогда той, что послала мне постель. Перевод Самуила Яковлевича Маршакам.